«Пустой вопрос, Хэл, о розовых ленточках, которые, мне кажется, весьма к лицу нашей матушки. Не сомневаюсь, что и полковник думает точно так же». «Сударь, будьте любезны говорить только за себя!» — в бешенстве вскричал полковник, но тотчас овладел собой. «Он и так говорил слишком много», — рыдая, — сказала вдова. «Клянусь, источник этих слез мне так же неведом, как истоки Нила», — продолжал Джош. «И если бы вот этот портрет моего отца вдруг начал плакать...» Отчьи слезы удивили бы меня лишь немногим меньше. Что я сказал такого, упомянул про ленты. Неужели в них крылась отравленная булавка, поразившая сердце моей матери по вине какой-нибудь негодной лондонской швеи? Я только выразил желание носить эти восхитительные путы до конца моих дней, и он изящно повернулся на высоких красных каблуках. «Джордж Уоррингтон, какой это дьявольский танец ты танцуешь?» — спросил Гарри, который любил мать, любил мистера Вашингтона, но больше всех на свете любил своего брата и преклонялся перед ним. — Мое дорогое дитя, ты ничего не понимаешь в танцах, ведь изящные искусства тебя не увлекут, и из спинета ты способен извлечь ровно столько же гармонии, сколько из головы убитого кабана, если будешь дергать его за ухо. Природа предназначила тебя для бурь, я имею в виду военные бури, полковник Джордж, а не те, с которыми встретился 74-х пушечный фрегат, доставивший в устье нашей реки мистер Брэдека. Его превосходительство также человек доблестно подвязающийся и на полях войны, и на полях охоты. Я же, неженка, как я уже имел честь вам объяснить. — Ничего подобного! — Ты ведь побил этого силача из Мэриленда, который был вдвое тяжелее тебя, — перебил его Гарри. — Не по доброй воле Гарри. — Тупто, мой милый, или же тупто май бью, Являюсь битым древнегреческой, как было хорошо известно твоему заду, когда мы учились, но у меня робкий характер, и я никогда не подниму руку, чтобы нажать курок или дать пощечину. Нет-нет, только чтобы сорвать розу. Тут он наклонился и стал теребить одну из ярко-розовых лент на платье госпожи Эсмонт. «Я ненавижу охоту, которую любите вы с полковником. Не хочу убивать живое существо, ни индюка, ни полевой мыши, ни вала, ни осла и никакую другую тварь с ушами, как прелестно напудрены букле мистера Вашингтона». Полковник милиции, которого эти речи сначала оскорбляли, потом привели в полное недоумение, Выпил немного яблочного пунша из большой фарфоровой чаши, которая по вергинскому обычаю всегда ждала гостей в в вуди и, чтобы совсем остыть, начал величественно прохаживаться по балкону. Мать, вновь почти примиренная со своим первенцем и успокоившаяся, взяла обоих сыновей за руки, а Джордж положил свободную руку на плечо Гарри. — Послушай, Джордж, я хочу сказать тебе одну вещь! — воскликнул тот взволнованно. «Хоть двадцать, — дон Энрик, — ответил его брат. «Если ты не любишь охоту и все прочее, не хочешь убивать дичь потому, что ты умнее меня, так почему бы тебе не остаться дома и не отпустить меня с полковником Джорджем и мистером Брэддеком? Вот что я хотел тебе сказать, — выпалил Гарри единым духом». Вдова в волнении переводила взгляд темноволосого юноши на Белокурова, не зная, с кем из них ей было бы легче расстаться. «Честь требует, чтобы кто-нибудь из нашей семьи отправился в этот поход, и раз мое имя стоит в ней под номером первым, номер первый отправится», — объявил Джош. «Так я и думал», — пробормотал бедный Гарри. «Один из нас должен остаться дома, иначе кто же позаботится о матушке? Мы не имеем права допустить, чтобы нас обоих скальпировали индейцы или превратили в африкасе французы». «Превратили в африкасе французы?» — вскричал Гарри. Превратили в фрикасе лучших солдат в мире, англичан. Хотел бы я видеть, как это французы сделают из них фрикасе. Какую трепку вы им зададите. И храбрый юноша тяжело вздохнул при мысли, что ему придется участвовать в этой забаве. Джордж сел за клавесины и, аккомпанируя себе, запел ⁇ Мальбрук, сенватен, мирантон, мирантон, мирантен. ⁇⁇ Мальбрук в поход собрался, в мирантон, мирантон, мирантен. ⁇ Французская. И при этих звуках мистер Вашингтон вернулся с балкона в комнату. — Я играю, боже, храни короля, полковник, в честь будущего похода. — Я никогда не знаю, шутите вы или говорите серьезно, — ответил простодушный джентльмен, — но разве это тот мотив? Джордж принялся наигрывать на своем клавесине всяческие вариации, а их гость смотрел на него и, быть может, душе удивлялся, что молодой человек из такой семьи предается этому дамскому развлечению. Затем полковник вынул часы, сказал, что карета его превосходительства прибудет с минуты на минуту, и попросил разрешения удалиться к себе в комнату, чтобы привести себя в порядок и явиться перед гостями ее милости в подобающем виде. Полковник Вашингтон прекрасно знает дорогу к себе в комнату, бросил через плечо Джорджа от клавесины и даже не подумал встать. «В таком случае я сама провожу полковника в страшном гневе», — воскликнула вдова и выплыла из комнаты в сопровождении взбешенного и растерявшегося полковника, а Джордж продолжал барабанить по клавишам. Ее самолюбивый гость чувствовал себя оскорбленным, хотя сам не понимал, чем именно. Он не находил слов от возмущения, его душила ярость. Гарри Уоррингтон заметил состояние их друга. «Во имя всего святого Джордж, что это значит? Почему ему нельзя поцеловать ей руку?» Пока госпожа Эсман беседовала с полковником на лужайке, Джордж позвал брата из библиотеки именно для того, чтобы он мог увидеть эту безобидную любезность. «Ну, что тут такого? Простая вежливость». — Простая вежливость, — взвизгнул Джордж. — Посмотри вот на это, Хелл. Это тоже простая вежливость. И он протянул младшему брату злополучный листок, над которым провел немало времени в тяжких раздумьях. Это был только отрывок, но смысл его был, однако, ясен. — Старше меня, но ведь и я старше своих лет, а к тому же, как тебе известно, дорогой брат, всегда слыл серьезным человеком. — Всем детям необходим отцовский надзор, и двое ее детей, надеюсь, найдут во мне доброго друга и опекуна. — Друга и опекуна? Будь он проклят! — крикнул Джордж, сжимая кулаки. и его брат продолжал читать. — Лесное предложение, сделанное мне генералом Бредоком, разумеется, вынуждает меня отложить это до окончания кампании. Когда мы зададим французам достаточную таску, я вернусь отдыхать в моем вертограде, в тени моей смоковницы». Он подразумевает Каслвуд. вот-вот его вертоград, но вперебил Джордж, крозя кулаком виноградным лозом на залитой солнцем стене за окном. В тени моей смоковницы, где я надеюсь без промедления представить своего милого брата его новой невестке. У нее очень красивое имя, а именно... На этом письмо обрывалось. А именно Рэйчел с горечью закончил Джордж, и в отличие от библейской, это Рахиль отнюдь не плачет детям своим и хочет, очень хочет, чтобы ее утешили. Что же, Гарри, пойдем наверх, пойдем на колени, как от нас ждут, и скажем, милый папенька, добро пожаловать к себе в Каслвуд.